Стекло выпячивается оскольчатым куполом, но наваренная поверх толстая проволока держит удар. Прогибается, но держит. Общий крик. Сашка бросает ружье и прячется под сиденье. Впереди дерево. Резко кручу руль. Колеса проходят мимо, но машина кренится и цепляет дерево крышей. Уши проскакивает в голове. Со всех рук кручу руль обратно и тут же назад, чтобы не раскачать еще больше. Глухого хруста не слышу, ощущаю через машину, мутант попал между бортом и деревом. Убить его мы не убили, но вряд ли он уже сможет так ловко прыгать. Теперь бы остановиться суметь, не влетев во что-нибудь еще и не разбив всем лубы. Пристегнуться было некогда. Машину еще раз заносит. Густо нахватавшие грязи колеса скользят по асфальту. Толчок прицепа добавляется к заносу кормы. Разворачивая машину поперек, Бронепояс левого борта хрустит кустами, и о них мы, наконец, останавливаемся, повернувшись совсем уже боком. Зато я вижу мутанта. Гораздо менее поврежденного, чем хотелось бы, уже поднялся и группируется опять прыгать. Тяну автомат, но он неудобно провалился между дверью и сиденьем. Дима успевает раньше, высовывает помповик дулом в окно. Как Сашка стекло опустила возле магазина за тихими зомби присматривать, так и не до него было. И нас накрывает раскатистым бабахом. И тут же еще раз. Монстр так и не прыгает. Присел и замер. Живое существо подергалось бы, или хотя бы как-то обмякло. А этот разве что на задницу сел, и то от удара картечи. Или он еще не убит окончательно. На всякий случай целюсь в просвечивающий сквозь изодранную кожу лба череп. Руки трясутся. Приходится положить автомат с пусковой скобой на дверцу.